Глава четвертая. Тайфун Ика и его послевкусие. Лучший голос для будущего – прошлое. Джордж Байрон. Именно тогда и вышла вперед на помощь всему региону Большая Россия. Ведь ранее, после разрушений цифровых экономик мира и происков атак нейроразума конгломерата Балканского Хириата – Именно наши силы в первую очередь восстановили функционирование всех систем латиноамериканских стран. Конечно, в пределах, определенными властями стран, в разумных и дозволенных рамках действий. Когда все остальные были заняты своими делами, у нас образовался шанс на латиноамериканские сценарии раньше планового. И нашему генеральному штабу пришлось импровизировать с одобрением Верховной и Главной Группы России – Пока США приходили в чувство от своего же экспериментального погодного промаха, тайфун Ика должен был смыть Русскую Африку. Но что-то пошло не так. Он же и ударил по ним самим. Климат и сама планета не любят грубого вмешательства. Москва же впряглась в активные действия на шатких началах. Ведь нельзя было терять ни дня. Гуманитарная катастрофа была суровой реальностью Карибского региона, и все силы МЧС России и союзников были направлены туда. И теперь, когда тайфун Ика, по сути, снес прибрежную и островную инфраструктуру, нужно было восстанавливать из руин все пострадавшие страны. А у нас опыт таких масштабных строительно-восстановительных работ был на реальных примерах недавних процессов расширения России всей Евразии, как еще ранее до этого в битве со всеми итерациями Хириата. Круглов ускорялся в речи, в ней проскакивала легкость. По факту всесторонней поддержки российской инициативы в лице стран Карибского бассейна организовалась новая надгосударственная структура – Кубинская Федерация. Собирали мы ее вокруг Кубы, которая показала наилучшую динамику восстановления после тайфуна. Организовался пул стран, желающих получить российскую помощь в восстановлении последствий катастрофического ика. Запад держал все под своим законодательным контролем, от чего был не против, ибо они были уверены в своих силах влияния в регионе. Веря в то, что когда русские вложатся в Карибы, они дернут за ниточки своего исторического влияния, и все нужные им страны вернутся под их длань, но уже восстановленные за счет России. А вкладываться ни долларом, ни фунтом, ни евро, никакой другой валютой, кроме рубля, никто не хотел. Ведь предстоящие масштабы работ, по мнению ведущих западных экспертов, были исполинскими и безвозвратными». Именно поэтому все передовые столицы единогласно одобряли свою кредитную помощь Карибскому региону и были не против, чтобы прямым, беспроцентным, точнее, без банковских кредитов в форме прямой безвозвратной помощи российским рублем строить заново страны Карибского бассейна. И вот это, пожалуйста, Москва могла не скупиться ни на копейку. Тем более, что бешеный тайфун Ика буквально снес всю западную инфраструктуру и базы в регионе, Даже американскую базу Гуантанамо смыло до фундамента с помощью массива умело направленных стихий и волн. Геофизики и военспецы отработали тогда первоклассно. Подоспевшие саперы, точнее подводные ракетные пуски, слежащих почти на дне наших подводных лодок в момент шторма, помогли разрушить все строения, похоронив все, что было под землю. Наши подводники смогли сделать невозможное – атаковать базы под прикрытием буйства стихии, не раскрывая себя. Так бахнули по целям, что никому уже не хотелось туда вернуться. И те руины, что они увидели, когда стихия успокоилась и морская вода сошла с берегов, прибив тонны мусора и даров моря, имели удручающий эффект. Вот в тот момент умные лбы Вашингтона, Брюсселя, Лондона и прочих важных городов нервно икнули от своих же головокружительных успехов применения новейшего пика научной мысли – природного оружия. Это был фатальный провал их очередного смелого эксперимента над погодой. Они его задумали, чтобы усмирить взорвавшихся русских новой вехой климатического оружия через разрядную стимуляцию высоких слоев атмосферы беспилотниками – во время сезонных тайфунов Карибского региона. Раньше были крайне успешные погодные эксперименты как в засушливых, так и слишком влажных местах управления погодой. Самыми эффективными были слаженная работа специально разработанных зондов, беспилотников и суден, а если работали в пустыне транспортных станций влияния на погоду. И вот та военная технология была вытащена на свет после наших азиатских, африканских и средиземноморских успехов. В региональном масштабе она должна была направить всю мощь Атлантики на наши владения в Африке. Им нужно было срочно показать оружие, против которого не сработают наши оборонные системы, будут бесполезны любые русские ракеты и военные силы. Организовали свои морские учения для демонстрации Москве силы их секретного погодного оружия с целью нанесения неостановимого урона врагу. Блокировали своими учениями и стянутыми флотами все входы в Карибское море со стороны Африки. И вот эта минута славы научно-военной мысли Запада вышла вне зоны их контроля. Тайфун, у которого уже было имя Ика, начал разрастаться все быстрее и быстрее до всех военных судов, вводя их в зону природного бедствия. Стихия переросла в неконтролируемую бурю небывалого масштаба, которая пошла туда, куда хотелось ей самой, вобрав в себя всю силу воздушных и водных масс Карибского региона. Потери стран-участников военных учений исчислялись не десятками, а сотнями, а участники погодного эксперимента, находившиеся на затонувших судах, пропали без вести, точнее, погибли вместе с экипажами судов. Равно, как и почти весь беспилотный флот всех типов дронов и судов для искусственной стимуляции погоды с целью вызывания тайфуна направленного действия. Это были небывалые, безумные потери флотов в истории мирного времени. Уцелели только суда, находившиеся на периферии зоны Карибского погодного эксперимента. Они ушли глубоко на север или юг Атлантического океана, где и спаслись. «Наши спутники и подводный флот все осекли и фиксировали искусственную природу усиления тайфуна Ика и перевод его в предельную категорию опасности. Мы до сих пор до конца не знаем, что именно у них пошло не так. Но результат разбушевавшейся стихии был налицо. Все организации оповестили страны региона о надвигающейся, точнее, разрастающейся из конкретного эпицентра беде. Но в тот момент никто из организаторов, настигавшей беды, не сообщил об искусственном характере стихии. И в этот раз хотели все свалить на глобальное изменение климата и промышленные выбросы стран Карибского региона. Никто тот бред слушать не мог, ведь тайфун никуда не двигался. Он просто разросся и стоял единым вихрем непогоды над всем регионом. Так что у ученых и военных конкретно что-то пошло не так... Тайфун продолжал свое усиление уже вне всех планов западных ученых, ранее уверенно стимулировавших его силу и направление хода в сторону Кубы. Природа сильно закапризничала и пошла против человеческого ума, отыграла все по своему сценарию. Видимо, они тогда перебрали с интенсивностью разрядной стимуляции всех слоев атмосферы. Работали по типу слоеного пирога. От самого моря и до стратосферы усиливали волны зарядов, чтобы получить требуемый эффект. И когда нужно было прекратить разряды, упустили момент и, наоборот, увеличили их интенсивность. Для всех это был первый подобный эксперимент такого масштаба. Теперь-то мы понимаем суть накопительного эффекта природных атмосферных направлений, из-за которых ика приобрел такую разрушительную силу. Мощь, от которой все гражданские, транспортные, торговые, военные и научные суда Запада были потоплены, А те, что покинули всю сопредельную зону вод Карибского моря, спаслись. Даже более того, те гражданские и национальные суда стран-бассейна, что рискнули укрыться в портах, почти все погибли или были критично повреждены. Потери всего флота региона близились к 95%. Возможность ремонта поврежденных судов близка к 35%. Таким образом, случилась рукотворная катастрофа Карибского региона. А предшествовавшая эксперименту и учениям коллективная угроза Запада покинуть всю акваторию судам под российским и союзными флагами из-за первых масштабных союзных военных учений флотов стран-блоков НАТО и Аукус, Ситридент, по-нашему морской трезубец, сыграла нам на руку. Свои корабли гражданского, военного и торгового флотов мы сберегли в тихих водах. Берега Дальнего Востока и Африки были в безопасности, чего не скажешь о Центральной и Южной Америке. Там все превратилось в штормовое кипящее море со смещающимся в Карибское море центром. Мы оставили там только подводный флот на глубоком залегании. Они, конечно, залегли на дно поглубже от стихии, подобно донным рыбам. Натерпелись там мужики. Но как подводные пуски по военной инфраструктуре врага, так и сбор всей необходимой доказательной базы рукотворности бури мы получили. Вплоть до перехвата всех межсудовых разговоров. «Благодаря их подвигу мы имели все факты и результаты проводимого опытного эксперимента применения погодно-климатического оружия Америки и ее союзников. Сколько же тогда они средств вбухали в то, чтобы направленным тайфуном смыть мятежную кубу и заигравшие в верного союзника Гаваны Гаити? <кх> Правильнее сказать, спустили все деньги на воду и ветер. А свои военные объекты в зоне эксперимента они законсервировали». Благо, были те американцы, которые, зная, какой тайфун грядет, большую часть всего и всех вывезли с баз. Это же касалось и Гуантанамо, которую наряду с остальными объектами поразили ракеты наших подводников. Мы провернули это для массивности разрушения от тайфуна. Дело было рисковое в случае его раскрытия, но сила ИКО все доказательства смыла. Вашингтону было не до своих баз, а оставшихся в живых элит стран Карибского бассейна. Тогда островные страны необыкновенно быстро восстановили свой суверенитет, по примеру Кубы, после отказа США помочь в восстановлении последствий тайфуна. Во всем Карибском регионе творился ужас, который смыл всю напущенную силу влияния своего северного соседа. Кубинская федерация под кураторством русских сил восстановления и МЧС начала свое функционирование, пока Вашингтон разгребал завалы и прикрывал созданную им же катастрофу. И это был не манхэттенский эксперимент, а нечто значительно более опасное. Они начали зачистку, подтирая хвосты и убирая в ящик личностей, задействованных в проекте природно-климатического оружия. Очень спешили уничтожить все улики под прикрытием информационного шума после бури. А как они красиво хоронили свой флот, назначая героев борьбы с природным злом ужасной стихии и призывая всю планету сократить массу вредных промышленных выбросов за счет упразднения, опережающих развитие экономик третьих стран. После этого цирка федерация приросла всеми богам разом. Их власти видели, как мы работаем на Кубе, Гаити и Доминиканской республике. Они сразу вошли в состав надгосударственного органа Кубинской федерации. Свое вступление они начали не с восстановления разрушения инфраструктуры островов и разбора завалов, а буквально со строительства нового государства с небывалым для этой местности цивилизационным подходом и гигантским масштабом строительства. Тут и пригодились давно разработанные проекты для Карибского моря, которые предназначались для победы будущего латиноамериканского сценария, случившегося с подачей Вашингтона сильно раньше и спутавшего многие планы. Помню прибывающие волны добровольцев и строителей со всего русского мира и стран планеты на, по сути, уничтоженные бури острова. Это был великолепный созидательный период истории Карибского региона и красивый проект, давший смысл и крепкую жизнь Кубинке. Впервые в этой части планеты были построены морские тайфун-заградительные системы по типу гигантских океанских волнорезов, волногасителей, водоотводов. Базовые технологии строительства мы подсмотрели у японцев и доработали массой из своих умов. Этим мы до совершенства обезопасили Кубинскую Федерацию и Карибский регион от всех возможных тайфунов любой категории на долгие годы. И новейшими русскими военными объектами, надводными и подводными базами, закрывающими акваторию от попыток внешнего вторжения. Это-то и начало сильно, дожелчь да желчи злить США и их союзников. Откровенная ненависть вспыхнула, когда память и благодарность богамского народа и всех членов Кубинской Федерации настолько окрепла, что когда прошел призыв Вашингтона возвращаться в позицию экономических рабов цивилизованных сообществ, они не подчинились. «Багамы совместно с Кубой, Гаити, Доминиканской Республикой были ядром Кубинки». Сами же являлись поставщиками лучших активистов для нашего сценария в регионе наряду с остальными членами федерации. Тут и подтянулись Ямайка и Виргинские острова, Гваделупа. Пошли заявки от нарастающего числа стран Центральной и Южной Америки. Мексика зашевелилась всем своим весомым авторитетом в сторону Кубинки. Нарастала угроза военной операции США и их союзников в Карибском бассейне. Мы тут же охладили их пыл поддержкой России с союзниками по инициативе Кубы и всей Кубинской Федерации. Тогда власти все провернули путем экстренного созыва ООН для выноса решения по будущему упразднению над государственной организацией Кубинки. И это сработало. Добровольная инициатива зашла властям США. Вашингтон поддержал созыв ООН всем своим весом. Надеялись на то, что карибские элиты пришли в чувство и вспомнили о своем сюзерене. Очнувшись от морока и теперь высосав все из русских, приступили к плану возврата под Длан дяди Сэма, чтобы тот уже помог в быстрой ликвидации ненавистной кубинки. Наши целевые действия, а именно связка из агентурной работы, качественной дезинформации и откровенного подкупа принесли результаты. Нашим людям дали слово на высшем заседании ООН. Тогда представители руководства Федерации Кубинских Республик объявили об упразднении надгосударственного статуса, были готовы на все ради мира в регионе Карибского моря. Подвели к идее, что для этого нужен единый порядок. Все слушавшие эти слова в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке аплодировали стоя. И по просьбе выступавшего, успокоив овации, услышали его заявление о переходе в прямой государственный союз, входящий на данный момент в состав Кубинки под названием той же Кубинской Федерации. Не нужно вспоминать про ту самую жгучую реакцию зала, но статут был провозглашен, и Кубинская Федерация начала доставать свои собственные козырные тузы. А на протестные речи Вашингтона и союзников кубинцы начали уже выкладывать на стол всю доказательную базу прямого участия США и их окружения в создании ужаса под названием «Тайфун Ика». Кубинцы требовали международного признания великого преступления Вашингтона и его союзников и, следовательно, полного запрета погодно-климатического оружия на всех уровнях. Ибо стало всем понятно, что обуздать стихию природы такого масштаба никто не мог. А вот создать еще большую беду такие эксперименты могут еще не раз. Искусственный тайфун Ика нанес такие разрушения региону, что являли собой более страшные разрушения Европы, полученные в результате Второй мировой войны. Доказательства были неопровержимы и давали ход многим процессам, очень болезненным для Вашингтона и всего блока НАТО. Реакция на инициативу Гавана была сильна. Тут-то над США и союзниками повисла новая опасность, полная утраты контроля над своим авторитетом. Они вышли на прямую связь с верховной группой в Москве и начались торги по смягчению сложившейся для США ситуации на их заднем дворе. Консенсус был оперативно достигнут. Американцы не трогали Кубинку, признали ее легитимность. Упразднили все долги с бюджетов стран-членов федерации и наладили дипломатические и экономические отношения с Кубинкой – А также подписали на законодательном уровне с внесением правок в Конституцию США и документы ООН вечные моратории на любые эксперименты и движения в сторону применения природного, климатического или погодного оружия. Признавали полную свободу экономической и промышленной деятельности стран Кубинки. Для нас случилась полная оперативная победа на американском поле в международной игре в Карибском море. Кубинская Федерация стала быть, причем со славной столицей, Гаваной. Он признал и ввел в мировой оборот Кубинку. С этого началось строительство нового прорусского региона в небывалом географическом масштабе. Авторитет русской цивилизации вырос кратно. Мы откровенно расслабились, будучи уверенными в том, что Вашингтон полностью придержится всех подписанных в Москве протоколов скрыто и ратифицированных открыто. Но англосаксы не были бы самими собой, если бы не нашли лазейки, чтобы обойти все подписанные договоры и правки в Конституции. Тут им помогли все. И опытные в договорном деле и путях его обхода Лондон, и Париж, и Берлин, и даже Ватикас, который вошел в новую большую игру с многочисленной группировкой. Так вырос круг ситуационных союзников США, резко нарисовавшихся в Карибском регионе. Точнее, в его периферии. «Они вроде бы отошли от кубинки в сторону, но начали готовиться к нападению с совершенно другой стороны. «Все делали красиво. У нас учились сорванцы!» Круглов потер ладонью щетинистые щеки. Тяжело ему было подавлять некие воспоминания. Но глаза были ничего. Виктор продолжал настройку оператора, убрав свою руку от лица. Она уже лежала на подлокотнике его личного кресла. Голос его вещал дальше». «Мы были уверены, что напрямую атаку по Кубинке не решаться из-за нашего военно-политического прикрытия островных стран. Так оно и случилось. На Кубу и Багама они не полезли, зашли с другой, неожиданной для нас стороны. Они разыграли свою трагедию, пока мы строили федерацию». Верховный всегда отличался особенной манерой подачи текста. Он делал затравку, не раскрывая причины и основного хода событий своего рассказа. Потом выдавал порциями факты и темы своей речи. Плавал во времени и событиях, как рыба в воде. И это заставляло держать весь материал в голове. Такой прием вырабатывали в учебных заведениях России. Этого хватало, чтобы раскрывать сложные, многослойные события, переплетенные с параллельно идущими фактами. А также заставляло мозг слушающего сохранять внимание и строить мысленные мосты со связанными событиями, создавать новые нейронные связи. Круглов был прямо мастером сложносоставного рассказа, причем в своей особенной манере скольжения во времени и событиях. Но он никогда не отходил от темы и дополнял глубиной и оттенками деталей события. У всех при общении с главным кипел мозг. Виктор постоянно тестировал собеседника вопросами и тонкими деталями темы диалога. Лучше него работал Сергей Щуплый, мастер настройки собеседников для прокачки любой темы. Щуплый превосходно готовил проводников для дальновидения. Вторым мастером был Круглов, поэтому и отрабатывали сеанс сейчас по этой схеме. Эта манера как Щуплова, так и Круглова сначала усложняла подачу и восприятие материала, но со временем привыкаешь постоянно напрягать мозги, и они превращаются в великолепный разум, самый совершенный анализатор массива данных. Так происходило и на сеансе, где проводник Славгородский еще не понимал, сколько кругов господин Круглов намотает в своем рассказе, полируя деталями свою тему. Проводник уже плыл. Разум сильно изменил ход мысли и качество восприятия информации. Круглов видел это и знал, что делать дальше. Работать группа будет до тех пор, пока глава фонда не выйдет за границы сознания и не даст все, что нужно группе. А главный тем временем продолжал качать карибскую тему. И вот казалось, что мы скрутили латиноамериканские амбиции всей элитарной верхушки Вашингтона. Мол, утерли всем им нос». Но печаль пришла откуда не ждали. Кипело большое русское строительство в регионе. Чекисты отслеживали все тревожные места, усиливающиеся кубинки, а наши враги смекнули, что и к чему идет. Они скрыто приступили к своему плану. Мастерские, словно часовщики, били в тонкое место, туда, где сил этих не хватило, супротив мощного коллективного удара западного сообщества.